Проснулся я за час до наступления темноты, а неплохо выспался. Думал, от силы часа три продремлю, оказалось же, что семь часов ухо давил Встав, я провел легкую разминку. Потом поужинал яичницей с колбасой и стал собираться. Убрал все, оделся в типичный летный синий комбинезон, облегченный летний. Доставать самолет еще не время, не стемнело, мало ли кто увидит. Тут частенько кто-то в воздухе находился, поэтому решил пока потренироваться в музыке. Достал саксофон, я еще его не пробовал, и стал наигрывать, вслушиваясь, как он звучит. И когда, наконец, стемнело, достал У-2, который без лыж, и поднялся в воздух. «Море, жди меня, я уже лечу». В открытой кабине У-2 было довольно свежо. У меня было с десяток летных кожаных курток, в основном трофеи из Британии, однако особо я ими не пользовался и не форсил. Да и в полете они мне без надобности. Ответ распасал амулет климат-контроля, и мне было вполне комфортно. Летел я напрямую. Тут чуть больше 800 километров было. Часть пути летел над оккупированными территориями. Дважды пришлось садиться на дозаправку. Оставляя Новороссийск по правому борту, направился в сторону Сочи тут были посты внос так что пролет неизвестного самолета засекли из аэродрома Туапсе, в порту которого теперь была база флота подняли ночника от лавочки на я ушел скрылся в складках местности до сочи не долетел и найдя подходящую площадку в двух километрах от берега уже при утреннем свете совершил посадку спустился по тропинке на небольшой закрытый со всех сторон пляж Правда, источников пресной воды тут не было, но для меня это не проблема. Имелся запасец. хе, -хе. тон сорок отличной воды. Так что я сделал хорошо замаскированный лагерь и, искупавшись, вскоре под навесом уснул. Неделю я отдыхал на диком пляже. Учился музыке, плавал, занимался дайвингом, благо амулеты это позволяли, и эта неделя была для меня очень счастливой. Однако я решил, что пора выбираться в люди и дать понять, что я все же живой. И пусть ищут. Дом планировал купить в Адлере. Ну а что, и место тихое, и крупный город под боком, куда можно съездить. Лично мне идея нравилась. Сейчас был день, и моя эмка приближалась к Сочи. Я сидел в своей форме, грудь затянута бинтами, чтобы поломанные ребра страховать, в кармане документы. Справка из госпиталя о моем ранении и направление на лечение в один из курортов. Липа, понятное дело, но качественная. С такими документами вполне можно было здесь кататься. Один пост меня уже проверял. Подивился увиденному и пропустил. Значит, липа добротная. Сам делал. Документы на машину тоже в порядке, как и разрешение для меня использовать ее. Однако с указанным точно сроком. Две недели. После этого ее потребуется вернуть. Записана она, согласно данным из этих липовых документов, за одним из местных авиационных полков, которых в Туапсе дислоцировалось два. Признаться, как-то ночью проник в штаб, благо там было тихо, только дежурный. Ну и снял копии нужных бланков, подписи, печатей. На рассвете я проехал еще один пост, где меня почему-то не остановили, и, оставив позади Сочи, добрался до Адлера. «Доехал бы раньше, но, как назло, колесо проколол. Сменил быстро, но время все равно потрачено. Хотя, может, и наоборот. Повезло. В Адлере уже открылся свой крохотный рынок у главной площади, и я доехал до него. Прохаживаясь по нему и демонстрируя награды, поврежденный орден тоже, расспрашивал бабушек, не продает ли кто дом. Мол, ранен». «Были видны бинты через две незастегнутые верхние пуговицы-гимнастерки. Как бы дышать тяжело. И мне нужно долечиваться. И целебный морской воздух просто необходим. Да и переехать сюда хочется. Деньги за сбитые самолеты есть. Почему и не приобрести хижину?» Бабки и сообщили пару адресов, где хозяева срочно избавляются от своей частной жилплощади. Собственники. «Впрочем, я тоже таким был» своему имуществу более чем серьезно относился. Ну, а разговорить их нетрудно было. Я у них скупил весь виноград, персики и мандарины, грецкие орехи и, в общем, все, что было. Относил в корзинах к машине, будто убирая, а на самом деле в перстень запасал. Витамины всегда пригодятся. И покатил по адресам. Первый дом понравился мне сразу. Можно сказать, влюбился с первого взгляда. Он стоял на возвышенности, в центре, А чуть ниже по бокам было еще по паре домов. Нижний этаж кирпичный, второй деревянный, обшитый рейкой, и мансарда с балконом, с отличным видом на море. До берега метров триста. Во дворе кто-то был. Слышался шум работ, однако заходить я не стал. Облизал взглядом верхний этаж, его видно поверх высокого забора, и покатил искать второй дом. М -м да этот сразу нет. Тут работы больше, чем он может стоить перекосился, разваливается. Мне бы что готовое, вроде первого. Так что я развернулся и покатил обратно. Подъехав к воротам, остановил машину и, выбравшись наружу со своей неизменной тростью, постучал в калитку, висевшим на веревочке деревянным молоточком. Пока ожидал хозяина, старичок спешил от дома, я сканером осматривал дом. Что ж, и тут руки приложить нужно, но куда меньше, чем у второго дома. Работать часов на десять. Но ну, это если задействовать все руки моего амулета-помощника. А вообще дом в порядке и особого ремонта не требовал. Так, мелочь. Тут поправить, там подремонтировать, здесь покосилось. Хороший дом. На первом этаже кухня и на остекленной веранде столовая, гостиная, две спальни, уборная и ванна. Слив в яму, которая не подключена к общей канализации. Да и нет ее тут так что, скорее всего, ее золотари вычищают. На верхнем этаже три спальни, видимо, гостевые, и кабинет. Выход на балкон был из него, с лестничной площадки и из одной из спален, у которой имелся вид на море. Думаю, это будет моя спальня. У меня есть спальни моего особняка в Аргентине тоже был отличный вид на порт и в воды бухты. Старик оказался из потомственных инженеров. Сейчас не работал. Возраст. Да и сын вызывал в Москву, и старики уезжали, решив продать дом. Хотя, думаю, причина в другом. Слухи в городе о прорвавшихся немцах ходили один страшнее другого. Так что он просто решил по-быстрому продать дом и уехать. Мы прошли по территории, я поздоровался с хозяйкой, и больше никого не было. Во дворе находилось два сарая, небольшой огородик, колодец, хотя водопровод в доме был, вот и в принципе все». После осмотра я дал добро, выплатил аванс, и мы поехали на моей машине в исполком. Там за полтора часа все было оформлено. Работницы, увидев мои награды, все быстро сделали, активно строя мне глазки. И даже сразу прописали. Был бы паспорт, оставшийся в военкомате, и штамп бы поставили. Вот так я и обзавелся местной пропиской. Мы укатили обратно. Старики уезжали через три дня, и я не возражал. Я выплатил им остаток суммы, получив расписку, что ничего им не должен, и дом теперь мой. Открыв ворота, я уже собрался загнать машину во двор, как подбежал запыхавшийся участковый. Оказывается, у хозяев был постоялец, этот самый милиционер, о котором те до последнего не сообщали. Кстати, сержант жил в той спальне с видом на море, которую я себе и облюбовал. Он меня узнал, но документы проверил и уточнил, вставал ли я на учет в местной комендатуре, что разместилось в здании военкомата. Я признался, что не успел, нужно исправить. Так что я покатил в комендатуру, подвозя сержанта к зданию милиции, которая находилась рядом, и видел, он меня ни в чем не подозревал. Более того, был в восторге от знакомства с тем, о ком писали газеты. Он не замолкал ни на минуту. Помимо того, что показывал дорогу, еще описывал местные достопримечательности. «Товарищ майор, разрешите спросить?» — наконец обратился он. Раз я был в полной форме при фуражке, то он и обращался ко мне, как и положено. По уставу. На «ты» мы не переходили, слишком мало знакомы. «Спрашивайте?» — разрешил я. «У вас одна награда повреждена. Как это случилось?» «Ранили меня. Серьезно. Думал, убили». Пуля в сантиметре от сердца остановилась Орден спас Поэтому сейчас я нахожусь на излечении А награду я не прячу Несмотря на то, как она выглядит Заслуженная, да и спасла меня Сейчас встану на учет в комендатуре Аннулирую направление в санаторий И буду дома лечиться Да в какой-нибудь из местных госпиталей ходить У нас их три Плюс лечебница и санатории Выбор есть В комендатуре подскажут Кстати, вон она — То дальнее здание. Мне здесь остановите, если можно. — Ну, это можно. Милиционер выбрался из машины, благодаря, а я напомнил ему о вечере, мол, надо отметить покупку, да и новоселье исправить. И чтобы не опаздывал. Доехав до нужного здания, я, двигаясь осторожно, мол, грудь болит после ранения, прошел внутрь. Дежурный принял у меня документы, внес в журнал учета и направил в один из кабинетов где работали с такими, как я, находящимся на излечении. Встретили меня хорошо, узнали. Сотрудник быстро решил все вопросы. В санатории не направил, раз уже имею свой дом, но дал направление в один из госпиталей, ближайший от моего дома, где один из врачей и будет лечить меня. До конца, скажем так. Закончив дела на медицинские темы, я снова подошел к дежурному. «Э, лейтенант, я тут удачно приобрел дом. «Поздравляю с покупкой, товарищ майор. Спасибо. Вопрос в другом. Когда я буду отсутствовать, не хотелось бы оставлять его без пригляда. Дом просторный, его можно использовать временно, до конца войны, как служебную гостиницу для командиров. Не хотел бы я вернуться и застать там развалины. То есть вы хотите временно передать дом на баланс комендатуры, чтобы там проживал ответственный работник? Вы правильно меня поняли» чтобы я передал дом ответственному лицу и принял его после войны в полном порядке. Такие вопросы решаются через начальник комендатуры. Однако он пока отсутствует. Будет к двум часам. Постараюсь быть. Надеюсь, вы введете его в курс дела? Конечно, товарищ майор. Для вас будет занята очередь к коменданту. Хорошо. Устраивает. Козырнув, я медленно направился к машине. Играть... На публику так играть, раз уж в состоянии у меня не ахти. Я вон даже когда сержанта вез, делал вид, что мучаюсь от боли в груди, и тот на меня все время с сочувствием косился. Отъехав от комендатуры, я достал пару медицинских амулетов и восстановил рану в груди. Даже создал видимость повреждений ребер, чтобы можно было на ощупь определить перелом. В госпитале, предъявив направление, пообщался с главврачом, и тот отправил меня к моему лечащему врачу. К счастью, это оказался мужчина лет сорока, из местных призывных, вполне опытный. Он осторожно размотал присохшие сохшей экране бинты. После осмотра обрадовал, что заживление идет хорошо, даже отлично, пропальпировал грудь и, видя, как я морщусь, обругал, что с такими повреждениями нужно на койке в госпитале лежать. И Элли уговорил его, что буду лежать у себя дома, отсюда пара минут ходьбы, а он будет лечить. «Все». Стационар мне теперь не грозил. Врач записал адрес, завел личное дело и отправил на разные анализы и на рентген. Последнее удалось обмануть. Одно ребро сломано, второе с трещиной, и между ними след от пули. Ее я в кармане носил, врачу своему подарил. Тот хмыкнул и убрал в мою историю болезни. Ну а когда все закончил, он меня отпустил. Грудь опять забинтована, так что все в норме. А я снова поехал в комендатуру и в машине все вернул в норму. Врачам показался, серьезность ранения предъявил. Так что доказательства, если что, есть. Я предпочитаю детально прорабатывать подобные свои операции. Тем более чую, что тут все как под микроскопом изучать будут. Общение с комендантом прошло гладко. Его заинтересовало мое предложение, тем более я ничего не требовал. Только присмотр за домом. Мы и договор заключили. А как же? Единственный пункт, на который он обратил свое внимание и который долго изучал, что если дом будет поврежден или уничтожен, война все же, то мне выдают замену, причем только ту, которая меня устроит, то есть я мог выбирать. Дальше комендант меня удивил. Я думал, он как-то дом под себя подгребет, под своих работников, семьи их, но... Видимо же, личный вопрос у него остро не стоял, несмотря на то, что беженцев здесь хватало, включая тех, что из Крыма были или из Новороссийска. Комендант этот дом отдал в ведение того главврача, в госпитале которого я встал на учет несколько часов назад. Тот в охотку дал добро, дом рядом, а поселить есть кого. Мы расстались с комендантом поселка, скрепив сделку рукопожатием, и я покатил к дому. И туда уже прибыл интендант, что в госпитале работал. Он принял имущество. Мы до вечера проводили инвентаризацию и в свободные спальни расселили прибывших постояльцев. Было три врача и сам интендант с женой. Именно его жена и будет отвечать за дом, чистоту и порядок, пока муж на работе. Участковому я сообщил, что выселять его не буду. Пока, конечно, тесно. Когда еще уедут бывшие хозяева и я, так что уплотнились. Врачи по двое поселились в комнаты, раскладушки были, ну и справили новоселье. Я планировал здесь прожить до того момента, пока за мной не приедут. Но утечь раньше, сканер предупредит. Вот такой задел оставлю. А пока отдыхаю и лечусь. Да и рынки в Сочи посетить нужно. Я тут абрикосовое варенье пробовал, очень понравилось. «Нужно вареньем запастись. И побольше». «Неделя прошла. Как я заметил, некоторое движение вокруг моего дома. А я думал, у меня меньше времени будет. Видимо, необходимая информация не сразу дошла до кого нужно, а когда дошла, долго не могли поверить, что я жив. Однако все же поверили. Тем более вчера в госпитале, в очереди в процедурную, я с ранеными разговорился и красочно описал, как получил ранение». И моя запущенная информация сразу разошлась. Причем, как я отметил, не только по госпиталю, но и по поселку. Я специально это сделал. Собрался сегодня уезжать, и тут сразу такое движение. А по поводу моего ранения выдал свою историю. Мол, воевал, ничего такого, боевые вылеты совершал, включая над территорией противника. А возвращаюсь, ко мне сотрудники НКВД рванули. Ну и сразу застрелили, ни слова не говоря. Очнулся в машине, накрытой плащ-палаткой, видимо, за мертвого приняли, а тут налет. Ну, я ноги в руки и бежать, раз меня командование решило ликвидировать. Знакомые сюда помогли добраться. Моя история вызвала волну негодования, что покатилась по госпиталю, но главное, я смог подать информацию в нужном мне ключе. Поэтому сегодня же, пока до местных не дошло, что я, получается, вроде как бы в бегах, хочу слинять, я промахнул губы платком. Завтрак был отличный, за что я и поблагодарил жену интенданта из госпиталя и сообщил всем постояльцам, собравшимся в столовой. Одного не было, на дежурстве находился. «Товарищи, нам пора прощаться. Я, наконец, нашел того старичка-травника, который мне ногу лечил, и отправляюсь к нему. Сюда я уже не вернусь». «Травники, знахари, ведьмы, и вы во все это верите?» — спросил интендант, тоже сыто отваливаясь от стола и вытирая платком лоб. Бывших хозяев я четыре дня назад отвез на вокзал и помог сесть на поезд в Москву. Еще я уеду, и последний постоялец получит свою комнату. — Зря вы так, — сказал я. — Я сюда и приехал только из-за него. Он и будет меня лечить. Не знаю сколько, месяц, полгода, год. Но пока не вылечусь, я его не покину. «Сейчас уезжаете?» — спросил участковый, с благодарностью кивнув хозяйке, принимая стакан с чаем. «Да, немедленно. Вещи уже в машине, можно выезжать. Триста километров ехать. Под поти он находится. Ясно. Меня проводили. Я выгнал машину со двора, стараясь не смотреть, как двое неизвестных направляются в мою сторону. Не дошли». Я дистанционно вырубил их и, помахав рукой по стояльцам, покатил к выезду. Видимо, приказанного мой арест не было. За мной прибыла спецгруппа захвата. Дом остался позади. Меня никто не видит. Так что, подъехав к машине неизвестных, я перекинул старшего в свою машину и покатил дальше. Причина прихватить его была довольно важной. Я жалел, что тогда, когда готовил свое исчезновение, не пообщался с теми, кто меня приехал брать. Я желал узнать, кто же решил повесить на стену такой трофей, как моя голова. И вот сейчас решил это узнать. Поселок покидать я не стал. На выездах у постовых была дурная привычка заглядывать в машину. Не хватало еще, чтобы этого капитана нашли. Так что я нашел тихий тупичок, привел в чувство капитана и допросил. Тот особо и не отпирался, легко на контакт пошел. В общем, осечка вышла. В том смысле, что он особо ничего и не знал. Сам из особого отдела местного фронта пришел приказ из столицы задержать меня и доставить адресату, отправив транспортным самолетом в Москву и там встретит. Это все, что он знал. Я его снова вырубил, снял веревки и оставил тут же в тупичке. Очнется через час, а сам покинул поселок. В Сочи не поехал. Убрал машину в браслет и с тростью в руке стал уходить за местные холмы, которые приезжие почему-то называли горами. Чуть позже я достал мотоцикл-одиночку и покатил на нем, объезжая разные посты, в основном наблюдение. Нашел подходящий участок, с которого на У-2 взлететь смогу, и стал готовиться к ночным приключениям. Я хорошо отдохнул, бодр и полон сил. Пора навестить немцев, которые до сих пор штурмуют Новороссийск и погулять по их тылам. Насколько я в курсе, турки позволили немцам провести несколько боевых кораблей в Черное море. Может, удастся что найти и захватить? Очень на это надеюсь. Пара эсминцев мне не помешали бы, да и против подводных лодок я ничего не имею. Хотя, вроде у немцев не было тут серьезных боевых кораблей. Торпедные катерада, тральщики. Тут у них в основном война авиации ведется. На море доминными установками. Вот с Румынии можно что-то поиметь. Вроде что-то и интересное можно найти. Поищем. Да и хвост прищемим. Нечего было в эту войну лезть. Да так, чтобы вспоминали и вздрагивали от моих действий. Да, решено. Поработаем против румын. Тем более, как я слышал, их не очень хвалят. Как солдаты они так себе, а как каратели очень даже себя проявили». Напомним, что не только они карать умеют. У меня рука вполне набита. Он немцы и англичане легко подтвердят. Когда стемнело, я достал биплан и, взлетев, направился в сторону Новороссийска. Летел, приглушив мотор, то есть сбавив обороты, чтобы он тарахтел негромко. Ушел в море подальше от берега, где слухачей немного. На берегу меня вроде не засекли». Где-то к полуночи я добрался до места, но посадку совершал с пустыми баками. Чудом мотор не заглох. Но пока крутился в поисках подходящего места для посадки, меня все же обнаружили. Даже ночников подняли, пару румынских истребителей, но я уже был на земле и готовился к бою. А именно, достал тройку и покатил к городу, который превратился в арену для сражений. Судя по накопленным резервам, наши и сами готовились к наступлению, но я решил помочь. Действуя минометами и используя гаубицы, фактически лишил немцев и румын какой-либо артиллерии, да и минометные батареи прорядил так, что оставшиеся повлиять на ход сражения уже не могли. Теперь наступил черед складов, штабов, резервов и личного состава частей. Наши не могли не слышать канонады и взрывов и не видеть пожаров у противников тылу. Так что к утру, когда я изрядно потратил боезапас, тут же пополняя его, они до рассвета, смяв слабое сопротивление, перешли в наступление и, к своему явно большому удивлению, легко вышибли противника из города и пошли дальше. А некому их было остановить. К утру я посетил и фронтовые аэродромы, перелетая от одного к другому на шторхе. Звук его мотора был знаком местным авиаторам, так что они тревогу не поднимали. Тем более с прорывом русских не обращали внимания на пролет неизвестного самолета. Уничтожил я шесть аэродромов. Трофеем я брал в основном продовольствие и боеприпасы к тому оружию, что у меня было. Бомбы для самолетов, ну и немного пополнил запасы техники. Немцы с утра начали из Крыма засылать бомбардировщиков, но до полуострова у меня руки пока не дошли. Я здесь румын гоняю, тылы их уничтожают. Я катил по дорогам на своей тройке, и если замечал, какую часть стоявшую или отходящую, а румыны уже побежали, то доставал минометы и плотным огнем рассеивал часть. Потом доставал 10 БТ-7 и, нагоняя, уничтожал всех окончательно. Румын в плен я не брал. Пока я в тылу работал, такого насмотрелся, что они творили. Нет, никакого плена и жалости, только уничтожение. Да и вообще я решил в Румынии побывать. Нужно показать, что такое месть от русских. Я шуровал на дорогах до обеда, а когда меня попытались атаковать звено илов, я понял, что пора закругляться, а то на самом деле так и свои достать могут. Убрал все по хранилищем укатил на мотоцикле подальше, поужинал и отправился до вечера на боковую. Убежище сделал с помощью магии земли, так что не найдут.